Так кончина Рюрика, да отдадим справедливость ему знаменитому витязю, мудрого и смелого Рюрика, воскресила свободу новогородскую. Народ, изумленный его величием, невольно и смиренно повиновался, но скоро, не видя уже героя, пробудился от глубокого сна, и Олег, испытав многократно его упорную непреклонность, удалился от нового города. С храбрых варягов и славянских юношей искать победы, данников и рабов между другими скифскими, менее отважными гордыми племенами. С того времени Новгород признавал в князьях своих единственно полководцев и военачальников. Народ избрал власти гражданские и, повинуясь им, повиновался уставу воли своей. В киевлянах, И других россиянах отцы наши любили кровь славянскую служили им как друзьям и братьям разили их неприятелей и вместе с ними славились победами здесь провел юность свою владимир здесь среди примеров народа великодушного образовался великий дух его здесь мудрая беседа старцев наших Возбудило в нем желание вопросить все народы земные о таинствах веры их. Да откроется истина ко благу людей. И когда убежденный в святости христианства, он принял его от греков, новогородцы, разумнее других племен славянских, изъявили и более ревности к новой истинной вере. Имя Владимира священно в Нове городе, Священная и любезна память Ярослава, ибо он первый из князей русских утвердил законы и вольность Великого града.